Чтобы окончательно кое-что прояснить, Мазур спросил: "Вам обо мне сообщили те трое из дорожного патруля?" Капитан усмехнулся. "Догадались? Ах, да, какие тут догадки, вы же профессионал. Есть такой грех", сказал Мазур. "Когда ваши ребятки сгребли меня в городе, они не задали ни единого вопроса и не потребовали документов". Значит, знали, кого берут. А источник мог оказаться только один. Да, все правильно, господин адмирал, сказал капитан. Это мои люди, только переодетые в обычную затрапезную пехоту. К ней относятся гораздо несерьезнее, чем к нам. У них была рация, и они моментально доложили о несколько странном путешественнике. Согласитесь, это выглядело несколько странно, человек в таком звании и на такой должности болтается по здешней глухомане в одиночку. Согласен, сказал Мазур. Вот видите, так что я с вашего позволения не чувствую за собой никакой вины и не считаю, что допустил промах. К тому же случалось пару раз, что партизаны из фронтов посерьёзнее побогаче». Появлялись в глуши с очень серьезными документами, подделанными довольно мастерски, не в джунглях на коленке у костра. В прошлом году именно так ограбили банк в Бутуре. Приехали четверо якобы для проверки. У них мол есть оперативная информация о том, что кто-то из кассиров тихую приворовывает. У них были бумаги и удостоверения Министерства финансов и тайной полиции. и очень убедительно выполненные. В общем, они взяли более пяти миллионов. Центр провинции, солидный банк. Ни их ни денег не нашли до сих пор. Деньги, скорее всего, ушли уже на оружие и прочие надобности. Ладно, сейчас еще кое-как. Хотя вам мои слова могут показаться странными, спокойно. А вот двадцать лет назад, рассказывает те, кто служил уже в те времена, вообще творилось черти что!» Не кажутся мне ваши слова странными, сказал Мазур. Видите ли, я здесь был как раз двадцать лет назад. Никаких тайн он не раскрывал. От него никто не требовал держать это в секрете. Так сложилось, что двадцать лет назад, как и сейчас, Он выступал под своим настоящим именем. Такая ушла игра. Капитану лет 35. Он, конечно, о тех веселых временах знает исключительно по рассказам дедов. Ого. Капитан уставился на него с уважением. А вы случайно не бывали в королевском крале, когда шла операция челюсти? Бывал, сказал Мазур. там, и в самом деле было так жутко, как рассказывает старшие. Да уж, на праздник в женской церковной школе походило мало, сказал Мазур, ощутив скользнувший по спине зябкий холодок происхождением из прошлого, и поторопился добавить: Вообще-то я не люблю рассказывать о прошлых делах, стараюсь забывать. Ну да, понятно, кивнул капитан. По себе знаю, Это юные лейтенанты любят живописать свои первые операции, но с годами и с опытом это желание отшибает напрочь. Мне, конечно, до вас далеко, но как никак 11 лет после училища Мазур с искренним любопытством спросил: "Возможно, я задал бестактный вопрос, но почему при таком стаже ни одной награды? Почему ни одной? Целых пять. два ордена, три медали. Просто я их не всегда ношу. Знаете, не всегда стоит выступать в облике увешанного регалиями бравого вояки. Резонно кивнул Мазур. Мне вот что еще интересно. Пока я ждал ответа из столицы, там в подвале ваши люди обрабатывали двух девок: белую и чёрную. Я так понял, это партизанки. Они стервы, сказал капитан. У белой партизанская кличка Феделита, явно в честь Фиделя Кастро, у черной — Энгельсина», — кивнул Мазур. я слышал, как ее называли. Ну что ж, эта публика всегда любила красивые клички. Серьезная банда. Не особенно по сравнению с целыми фронтами. Человек сто. но беспокойства доставляют немало. Опыт есть, оружие хватает, имеется сеть доверенных по деревням. До сих пор работали по мелочам: обстрелять автоколонну, заминировать дорогу, разгромить деревенский полицейский участок и так далее. На таком примерно уровне Но в тех местах, откуда я родом, это на востоке, есть хорошая поговорка: "Комары иногда могут принести больше вреда, чем голодный леопард". "Толковая поговорка", кивнул Мазур. "Вы их в джунглях с цаплями. Когда я проезжал там восточнее, как раз шла большая облава". Капитан досадливо поморщился. В том-то и дело, что нет. Обеих пташек взялись здесь, в Лубеба, заявились в самом безобидном облике. белая туристка и ее черная проводница. Вот только нашлось кому их опознать. Он поморщился еще сильнее, словно откусил от целого лимона. И вот теперь я второй день ломаю голову, что им здесь понадобилось. Для Арамадаса здесь нет ничего интересного. Ему здесь просто нечем поживиться. К шахте соваться бесполезно. Там хватает колючей проволоки и вооружённой охраны. Заложников проще брать места, где густые джунгли, в которых можно укрыться быстро и легко. А Лубеба вы сами должны были видеть, никак не окружено чищобами». Да, вдобавок болото, сказал Мазур. Не пойдут же они колонной по дороге. Быстро засекут, вызовут вертолёты, стянут солдат. На дорогу, конечно, не сунутся, сунуться не самоубийцы, кивнул капитан. А вот болото никакая не защита. Не такие уж они глубокие и непроходимые, как, скажем, в Мулавая и Ильчукуме есть тропинки, по которым может пройти гуськом и сотня человек, а везде, где есть такие болота, хватает из знатоков таких тропинок. Так что теоретически можно ждать атаки с любой стороны. Хотя я в толк не возьму, зачем им атаковать Лубеба, и все же нельзя исключать, что что-то готовится. Не зря же нас перебросили в эту глушь. У меня впечатление, будто начальство кое-что знает, но пока помалкивает. Это долбаная привычка начальства помалкивать до поры до времени. Ох, простите, господин адмирал. Ничего, сказал Мазур. У меня тоже есть начальство, и я давно уяснил, что у начальства бывают довольно скверные привычки, которые приходится терпеть безропотно и с философской грустью, потому что с начальством не спорят. Вот-вот, грустно подтвердил капитан. Только эта привычка помалкивать до поры до времени иногда выходит боком. Я имею в виду не вроде меня. Если допустить, что Ромадос и в самом деле неведомо с какой дури хочет напасть на Лубяба, у меня только восемнадцать человек и пара пулеметов, а у него паршивца». Точно известны есть гранатометы. Прикупил где-то штук тридцать одноразовых и сумел переправить на одной из своих баз. Случись что, я в этом доме при таком раскладе долго не продержусь. Ближайшие воинские части довольно далеко, как и вертолеты. В случае чего вертолеты сюда доберутся часа через три, если только я сумею с ними связаться. А ведь могут первым делом сбить с крыши антенну. Есть ещё четверо городских полицейских, но это Кошкин смех. При любой заварушке моментально забьются куда-нибудь, где их и с собаками не найдешь. Он разлил по стопкам и первым опрокинул свою совершенно по-русски. А всё того, что наш район по уровню партизанской угрозы относится к зеленому. Вы ведь знаете, что это такое? Конечно, кивнул Мазур. нижший из трех. в армейском просторечии курорт вот именно горько усмехнулся капитан курорт в чем то они правы, конечно. Последний раз партизаны здесь появлялись двадцать лет назад. Но когда сидишь вот так возле болот, по которым отряд Ромадоса может Пройти в два счета, и у тебя нет и двух десятков людей? Совсем другие ощущения. Для чего то же нас сюда перебросили? Для чего то же фиделита с ингельстины объявились в лобеба? Ни к добру все это. Ваши парни, их еще не раскололи? спросил Мазур. Я видел, они старались. Нет пока. Собственное приказал остановить сеанс. Ребята им хорошо прогладили спины с жопами, да еще плеснули сока из корней макуты, а он жжется почище перца. Пусть пролежат на пузе бессонную ночку, поскулят как следует. Завтра будут помягче, как хорошо отбитые для бачамбо курица. Вот это вы, кстати, и либачамбо. Он показал на одной старелой к перед мазуром. «Да вдобавок, лейтенант, о чём он напоследок им сказал. Очень возможно, сучки, завтра вас больше стегать и не понадобится, если все пройдет гладко. Приедет человечек, который и так все расскажет и про ваше задание, и про многое другое. Он нехорошо ухмыльнулся. Вот тут и к деревенской ведьме медвединице ходим, станет еще грустнее. Всю ночь будут ломать голову, в чём тут жандармское коварство. Вполне могут подозревать, что этим человечкам будет наш агент в отряде. У нас там был один. Они его разоблачили недавно. Но не могут быть уверены, что нет второго. Он машинально понизил голос. Второй, кстати, есть. Вот только он, в отличие от первого, пребывает на уровне рядового бойца. Заранее можно сказать, не может знать ничего ни о задании этих двух шлюх, ни о планах Рамадаса. Такие вещи знают кроме Рамадаса буквально два 3 человека, а иногда что-то он от них скрывает. Но все равно завтра утром о чём о войдёт и первым делом спокойненько так спросит: "Ну что, сучки, язычки развяжете или без вас обойдемся? Не самая коварная уловка, но иногда ведь такой блеф срабатывает. Но если не сработает, о чём, с антушем потрудятся как следует. Да я и сам схожу, помогу. Его лицо исказило злобная гримаса. Как я ненавижу этих тварей. мазур его чувства полностью разделял. В памяти сами собой всплыли воспоминания, относившиеся, правда, к земле по ту сторону океана. Заброшенный аэропорт глуши, грохот выстрелов, фрушится разбитые пулями стеклянные стены, ляск и дребезг. С дыркой во лбу заваливается Виктория Бариос. Атаманша партизан Леваков с из богатой семьи с дипломом Сорбона. Между прочим, то, что она падает его работа. Но вот об этом капитану знать не следует, хотя Мазуру он нравится, как профессионал профессионалу. "Знаете, господин адмирал", сказал капитан грустно сутулясь. "Кое чего я до сих пор не понимаю". Понимаю, когда в джунгли уходит всевозможная возможное голодрань. Им все равно терять нечего. А приобрести, если особенно повезет и выживешь, порой можно немало. Случалось ведь в ветвинных странах, что некоторые фронты побеждали. Но какого черта? Туда же лезут люди, которым не хватало только луны с неба. Да еще сплошь и рядом партизанят не у себя на родине. Знаете, Энгельсина иностранка из Джалы. Папаша у нее занимается грузоперевозками. В большие олигархи не выбился, но пара-трое камелеончиков имеется. Кстати, у них там хватает своих партизан по джунглям, но ее почему-то понесло к нам. А уж Фиделита, дочь профессора из Италии, белая И ни одна такая белая у нас, что им-то белым нужно в Африке. Я понимаю наемных инструкторов, хорошие денежки в игре. Но эти идейные белые. Я прошел кое-какую подготовку, между нами говоря, господин адмирал. Три месяца стажировался у израильтян, месяц слушал лекцию у итальянцев. Прекрасно знаю, сколько сынков и дочек богатеньких уходят в терроризм. Те же Красные бригады. И все равно не понимаю. А особенно не понимаю, когда в наши джунгли лезут белые. Не удручайтесь, так капитан сказал Мазур. По-моему, никто не понимает. Я еще не встречал человека, который понимал бы разновидность психической болезни, что ли. Вот именно психической. Когда разоблачили нашего человека Уромадаса, и он молчал, чтобы с ним не творили. Крепкий был парень. Да, вдобавок там имелись и личные счеты, что-то вроде кровной мести. У некоторых племен это есть. Именно феделит откусила ему член. Да, вот представьте себе. преспокойно откусила член. Дочь профессора белая. А в Европе до сих пор нас африканцев порой изображают уж такими зверями, что зверения и не бывает. Они бы на своих профессорских дочек посмотрели. Вот и дайте им посмотреть, сказал Мазур. Сосредоточьте все внимание на Энгельсине. Если Они что-то знают, то обе одно и то же. А Феделито подлечите, отвезите в столицу. Соберите пресс-конференцию с телевизионщиками, предъявите, расскажите боевую биографию, расскажите, кто она такая. Итальянские журналисты тут же кинутся к папе-профессору, зная журналистов. И про откушенный член обязательно упомяните. Уж за эту-то милую деталь журналисты уцепятся когтями и зубами, знаю я их тварей. Такие заголовки будут, типа: "Дочь профессора грызёт живым людям члены в джунглях!" и три восклицательных знака. "Вообще отличная идея, господин адмирал", воскликнул капитан, прямо-таки просияв, и тут же поскучнел. "Вот только это не в моей власти". Нужно будет докладывать начальству, просить санкции. Вот и доложите, сказал Мазур. И расскажите мне, от кого в вашей системе зависит дать санкцию. Вернусь в столицу, непременно навещу этого человека и поговорю, пользуюсь кое каким влиянием в определенных кругах. Прекрасно было бы, воодушевился капитан. Я вам сейчас все напишу. Звание, фамилию департамент. Он достал из кармана блокнот в зеленой обложке, энергично схватил авторучку. Мазур нисколечко не врал. Он и в самом деле собирался по оказе заглянуть к этому жандармскому чину. Подворачивается удобный случай, палец, о палец не ударив, ставить перо итальянцам. Их пресса в свое время тоже немало погавкала на тему Советские в Африке. Да и теперь словесно поскудит порой. Пусть теперь Европа почитает и послушает, как дочки итальянских профессоров откусывают в Африке члены правительственным агентам. Мелочь, а приятно. И посмотрел на часы. Уже поздновато. Пожалуй, мне пора в отель. Ну, если так надо. сказал капитан явно с удовольствием посидевший бы еще часок за бутылкой. Честно говоря, Мазур тоже с удовольствием дождался бы, когда бутылка отличного виски покажет дно. Но в его положении беглеца, возможно, преследуемого, уже со всем прилежанием следовало сохранять спортивную форму, пить меньше, отдыхать больше. Капитан снял телефонную трубку. Капрал вас сейчас отвезет». По дороге состоялся разговор уже в совершенно других тонах. Не адмирала с капралом, а мужика с мужиком. Капрал, разумеется, фамильярности и в этом случае не позволял, но тон разговора все же был другой. Бравый служака с большим знанием вопроса рассказал Мазуру о порядках в заведении Благолепия ради именуемым отелем. особенно подробно поведав о тарифах и расценках. Сколько и за что платить, чтобы и жмотом не сочли. жмотов особенно не любят в таких вот заведениях, и не предстать богатеньким недотёпой, денежным простаком, которых в таких заведениях обожают доить по полной. А заодно рассказал и детали, которых мазур не знал. Он читал в столице, что люди шахты давненько уж используют лубеба для своих надобностей, но подробностей там не было. Оказалось еще лет 15 назад топазники обустроили здесь всякую местную рублевку. Отель, куда они ехали, пару аналогичных заведений рангом пониже для пролетариата, роскошный дом приемов, где серили прибывших с деловым визитом, или с инспекцией и устраивали банкеты. Еще пару-тройку зданий столь же утилитарного значения. Установили генераторы, наладили охрану, восстановили даже ту часть водопровода, что эту рублевку охватывала. Так оказалось гораздо дешевле, нежели возводить с нуля аналогичный комплекс у себя на шахте. среди населения городишки всплесков классовой ненависти как-то не наблюдалось. Слишком многие здесь кормились возле шахты и непосредственно на ней. Отель, украшенный синей неоновой вывеской "Топазовый рай", оказался довольно большим четырехэтажным зданием, очень похожее в колониальные времена служившим настоящим отелем без кавычек. Имелась даже довольно большая огороженная высокой проволочной сеткой стоянка, где располагалось десятка два легковушек, не новеньких, но и не потрёпанных, и два микроавтобуса. Возле распахнутых ворот из той же сетки прохаживался здоровенный негр с дубинкой за поясом. Всё было понятно: вспышки классовой ненависти отсутствуют, но грешная жизнь тут такова, что оставь хорошую машину ночью без присмотра, В лучшем случае утром один кузов найдешь, а в худшем и того не увидишь. Имелся тут и швейцар, так что капралу утруждаться не пришлось. Как и на почтамте, он топал за правым плечом мазура с таким видом, словно возглавлял целый взвод почетного эскорта. Обширный вестибюль роскошью не блистал, но содержался в чистоте и порядке, так что в условиях Хлубебо выглядел дворцом арабского шейха. Справа в обширном зале вместо двери, отделённой от вестибюля аркообразным проемом, гремела европейская музыка, мельтешили цветные огни, топали каблуки и каблучки, что-то задорное отплясывали пары. Прилично одетые мужчины были и белые, и черные. Мазур увидел и парочку несомненных индусов, и парочку несомненных китайцев. А вот девицы поголовно чёрные. Правда, среди них мазур вскоре высмотрел белую, длинноволосую блондинку, то ли местный деликатес, то ли чья-то отчаянная подружка, выжившая своими глазами посмотреть на настоящий бордель. Мазуру подобные экстремалочки попадались не только в Африке. Не следовало долго таращиться на танцующих словно какая-нибудь деревенщина. Мазур подошел к высокой стойке из черного дерева, за которой помещался партьер. Пожилой седой негр в хорошо сидящем смокинге со столь же благообразной и одухотворенной физиономией проповедника или профессора, что мог оказаться законченным прохвостом и никем другим. Он вежливо поклонился Мазуру, и вдруг как-то странно моргнул, чуть дернувшись лицом. У Мазура осталось стойкое впечатление, что Капрал за его спиной показал портье ядреный кулак в качестве карточки вип гостя. Но ничего, не помешает. Улыбаясь еще шире гостеприимнее, партье положил перед собой разграфленную печатную карточку, взял авторучку Капрал просветил Мазура и насчет этой хитрушки. Анкету гостя, конечно, заполняли, как и в приличных отелях полагается, но постоялец назывался вымышленным именем, к чему относились с полным пониманием, даже если бы он бывал здесь раз двадцать и всякий раз именовал себя по-другому. А посему Мазур не стал мочь голову и хоть чуть-чуть напрягать фантазию. Джон Смит, сказал он. Инженер-энергетик до завтрашнего утра. Партия с непроницаемым лицом все это записал. Интересно, сколько здесь в данный момент пребывало Джона Смитов? Надо полагать, немало. Выложил на стойку заранее заполненный счет и ключ на черной деревянной груше. 202 номер, сеньор Смит. Если у вас нет других пожеланий. Нет, сказал Мазур, выкладывая на стойку несколько больших и многоцветных местных фантиков, три украшены ликом покойного президента Кавулу, три африканским зверем, чьи он, разумеется, присовокупил. В таких заведениях их дают встречному, поперечному.